К лагерю неподалеку от Березы-Картузской мы подошли через три дня, запутав не слишком умелую погоню и укрывшись от самолета, появившегося в небе часа через полтора после атаки штаба немецкой пехотной дивизии. Задействованные в поиске ресурсы мне польстили, потому что появление самолета означало, что наша операция была оценена противником Крайне высоко. В принципе, от преследования мы надежно оторвались уже к исходу первых суток, и потому могли оказаться у лагеря уже на следующий день. Но я сделал крюк, чтобы заглянуть на наш лесной склад, дабы основательно загрузиться продуктами и медикаментами. Среди пленных вполне могли оказаться раненые, а одного нашего, раны которого оказались наиболее серьезными, и требовали долгого периода восстановления, я решил оставить вместе с лейтенантом Сокольницкой на лесном складе с задачей дожидаться нашего возвращения. Хотя она очень возражала и рвалась с нами, заявляя, что если среди пленных окажутся серьезно раненые, нам непременно потребуется ее помощь. На что я резонно заметил, что раненые серьезно вряд ли будут включены в состав маршевых колонн ибо сильно сотруднят передвижение он их. так что мы задержались на складе на одну ночь а на утро загрузились и двинулись дальше ни одной единицы оружия сверх вооружения моих ребят я брать не стал я не собирался сразу после операции освобождения двигаться к своему складу а неделю две планировал покружить по окрестным лесам вокруг Березы Картузской. Потому что я не знаю, кем надо быть, чтобы не осознавать опасность появления в своем тылу нескольких сотен освобожденных военнопленных, да к тому же с помощью силовой акции некоего организованного подразделения. Следовательно, за нами обязательно начнется охота которую я совершенно не собирался выводить в район нашего склада и еще наткнуться ненароком. С возможными преследователями, будь нам не повезет и нас настигнут, я рассчитывал справиться теми пятью десятками бойцов, кого я уже успел поднатаскать, а остальных пока интенсивно прогонать по уже опробованной мной программе. Тем более что у нас с лейтенантом Цокольницкой, которой я уже даже доверял постановку иглы и вдоль позвоночного столба, оставив себе только ностри, появилось в этом деле еще шестеро помощников. Так что должны были справиться. На все должно было хватить пары недель. А вот если сразу дать этим нескольким сотням в руки оружие, я совершенно точно столкнусь с проблемами. Существенная часть захочет немедленно бить врага. И если я столь же немедленно не дам им такой возможности, начнет буянить, бунтовать и сорвет мне всю программу подготовки. А бросать в бой совершенно неподготовленных бойцов, каковыми, на мой взгляд, являлись военнослужащие обеих армий, я не собирался, ни при каких условиях. В лагере все оставалось по-прежнему, за исключением того, что пленных за колючей проволокой изрядно поубавилось, чему я только порадовался. Около двух с половиной сотен бойцов пополнения меня на данном этапе устраивали гораздо больше, чем четыре. В принципе, план операции был практически готов. Для атаки лагеря я просто решил адаптировать тот план, который уже был отработан на практике при захвате складов под гура. Из самострелов расстрелять часовых на вышке и у ворот. А затем с помощью штыков и ножей тихо прирезать спящих в палатках. До березы картуской, буквально набитой войсками, от лагеря рукой подать. Так что для всех было бы лучше, чтобы все прошло тихо. Иначе вступать в бой пришлось бы уже через полчаса, после того, как мы уничтожим охрану лагеря. А это плохо. Нет сомнений в том, что мы отбились бы. У меня неузыкало. Но на этот раз могло повести не так, как при атаке штаба. Я мог лишиться нескольких ребят. А они мне были нужны. Все исключительно. В качестве инструкторов. Да и вообще, я жутко не люблю терять подчиненных. Со мной за все время службы это случалось всего три раза, и я понял, что очень не люблю этого. А при том уровне, которого они достигли, и которого вообще в этих условиях я мог от них добиться, мне неизбежно придется их терять. Но лучше бы начать это делать попозже. Слава Богу, и на этот раз все удалось. Хотя можно сказать почти чудом. В самый ключевой момент из палатки вылез один немец и двинулся в сторону той пятерки, что заняла позицию у ближайшей к палаткам охраны вышки, явно собираясь поросить окрестности. Но ребята не растерялись, и Гарбус, командовавший пятеркой, не стал дожидаться условленного времени, дал сигнал сразу же, как ночной шатун приблизился на десять шагов, двумя энергичными движениями перенацелив на него крайнюю пару стрелков. Слава богу, остальных вполне хватило, чтобы расправиться с часовым на вышке. Вторая пятерка не растерялась и открыла стрельбу, едва только в ночной тишине раздался звук первой спущенной Тетевы. Ну, а потом все уже пошло без сучка, без задоринки. Даже с теми, кто спал в палатках, расправились без единого звука. Заключенных мы подняли через 10 минут. Я приказал построить их вокруг меня буквой «П» и произнес речь, сродни той, что уже произносил две недели назад перед колонной пленных трехстах метрах отсюда. Но едва я повернулся, чтобы уйти, как стоящий с правого фланга высокий мужик угрюмо бросил. — А чего ждать-то? Мы тут все готовы, командир. Наелись в плену, по горлышка. Первый день, вопреки ожиданиям, прошел вполне спокойно. До обеда мы отмахали по лесу около 10 километров. А потом я разбил новое пополнение на команды по 5-6 человек, поставив во главе каждой по одному из тех пятидесяток, что уже прошли мою программу. И приказал заняться бирюльками. Через 15 минут ко мне подошла делегация из 20 человек во главе с тем же угрюмым мужиком. Товарищ командир, просим выдать нам оружие. Я поднялся и окинул их спокойным взглядом. По-моему, я отдал другое распоряжение. Тугрюмый набычился. Мы хотим сражаться, а не заниматься ерундой. А вы умеете? Усмехнулся я, отмечая, что все, кто находился в радиусе 50 метров, бросили тренинг, которым, сказать по правде, они и так занимались с крайним пренебрежением и с жадным вниманием следили за происходящим. Кабан, группа которого расположилась в шагах в десяти от меня, подтянул поближе свой ППД. «Дайте оружие, увидите». Я демонстративно задумчиво почесал затылок. «Фамилия?» «Старший сержант Шкраба». «Шаг вперед!» «Старший сержант сделал широкий шаг». Я извлек из ножа нож и бросил ему рукояткой вперед. Он поймал. — Нападай, — приказал я. Шкраба недоуменно уставился на меня. Я пояснил. — Ты просил оружие и обещал показать. Я дал его тебе. Показывай. — На вас, что ли? — Ну, ты же мне хотел показать. — Показывай. — Если хотя бы царапнешь. Я тут же освобожу тебя от занятий и выдам тебе хоть пулемет. Шкараба несколько мгновений раздумывал, а затем перехватил нож поудобнее. Он сделал шаг, замахнулся, но это демонстративно сленцо и оказался на коленях с вывернутой рукой. Старший сержант двигался так медленно, что мне не было никакой необходимости использовать скачок. Я провел бы прием, параллельно сделав два притопа и три прихлопа. Отпустив старшего сержанта, я вернул ему нож. Еще. На этот раз Шкраба был более сосредоточен и осторожен, но результат был тем же. Я снова помог ему подняться и, отвернувшись, негромко скомандовал. Шабарин, Головатюк, ножи. Оба вытащили ножи и одновременно метнули их мне. Я с некоторым демонстративным форсом поймал их обеими руками и развернулся к той делегации, что прибыла вместе со Шкрабой, выбирая парочку наиболее крепких. Ты и ты шаг вперед. Ловите. Я метнул им ножи, после чего повернулся к старшему сержанту. Теперь трое. Условия те же. Начали.